Глава 25. Покушение и предупреждение. Новый день принес новые проблемы. Если после разборок с тремя старшекурсниками в самой Академии меня никто больше не преследовал, сказать то же самое о прогулках по городу было нельзя. С каждым разом я замечал все больше и больше людей, внимательно следящих за моими передвижениями. По их внешнему виду и манере одеваться было довольно легко установить их род занятий что от меня понадобилось организованной преступности, я понять не мог, но более осторожным стал. Теперь, прогуливаясь по городу, я не забывал брать с собой оружие и даже предупредил троих своих телохранителей. В конце концов, это их работа хранить меня от неприятностей. Тем более люди намного более опасны и непредсказуемы, чем любые, даже самые умные монстры. Так что я не стал переоценивать свои силы, при столкновении с таким противником. Они, конечно, держались на расстоянии, но могли прийти на помощь в любой момент, стоило их только позвать. Отец тоже прорывался меня охранять, но, слава богу, его удалось уговорить остаться дома и выступить в качестве последнего резерва на случай чрезвычайной ситуации. Все же, если рядом будет ошиваться кто-то уровня наставника, бандиты могли вообще никогда не решиться на нападение хотя, думаю, трех мастеров им хватит за глаза. Да и я сам далеко не подарок. Так что их всех ждут трудные времена. Сначала думал, что их нанял Злобин, но потом поменял свое мнение. Даже для него нанять бандитов было уже слишком. В конце концов, он еще ребенок, и наше с ним соперничество не зашло так далеко, чтобы из-за этого убивать. Так что это был кто-то другой и я даже представить не мог кто. При посещении города я специально старался ходить одним и тем же путем, дабы бандитам проще было устроить на меня засаду. Меня уже изрядно утомила эта слежка, и я хотел разрешить возникшую ситуацию как можно быстрее. И вот, наконец-то, этот день настал. Сегодня я, как обычно, возвращался в академию после посещения хорошего ресторана в центре города. Не смог себя отказать питаться в дорогом ресторане. Срезая дорогу, я всегда проходил по темным переулкам, и на моем пути их было несколько. Засаду на меня устроили где-то в середине пути, подальше от центра города, но не очень близко к стальной академии. Этот переулок был довольно просторный и продолжительный. Здесь редко ходили прохожие, и даже обитателей домов вдоль улицы было незаметно. Дорогу мне преградили трое бандитского вида людей. Еще четверо зашли со спины, Перекрывая мне возможность сбежать, четверо наблюдали с крыши домов, и был даже один засевший на крыше арбалетчик. Эта встреча не была для меня неожиданностью. В конце концов, я сам ее старался ускорить. Неожиданностью для меня стало то, что один из строицев впереди был уровня мастера, двое его товарищей были на уровне ветеранов, как и четверо, что зашли сзади. Надо отметить, что встретить бандита уровня мастера было довольно трудно. Обладая такой силой, можно было зарабатывать на жизни честным способом. Для таких людей существовало множество возможностей. Четверо наблюдателей на крышах были на уровне воина, хоть и приближались возрастом к 30 годам. А вот такие люди, обделенные талантом наоборот, очень часто вставали на кривую дорожку, не имея других вариантов для самореализации. Снайпер был на последних ступенях уровня ветерана и, скорее всего, обладал особыми умениями для атаки на расстоянии. В общем, группа для нападения на десятилетнего мальчика вроде меня получилась более чем внушительной. Кто бы меня ни заказал, он отнесся ко мне серьезно. И теперь я даже не знал, радоваться мне или огорчаться этому. «Парень, тебе сегодня не повезло». «Но винить ты можешь только свою удачу», — зловеще улыбаясь и пытаясь меня этим запугать, уверенно заявил предводитель бандитов. «Прежде чем мы начнем и дабы избежать недопонимания, меня зовут охотник на монстров Колсон. Вы точно уверены, что вам нужен именно я?» Не показывая и капли страха, уверенно уточнил я. От моих странных действий бандиты сначала опешили, но потом очнулись, и главный зло прорычал. «Будь уверен, нам заплатили именно за тебя». «Но тогда не вините меня за грубость». Теперь уже я, зловеще улыбнулся и приступил к действиям. Четыре ножа вылетели из моих рук практически одновременно и тут же пронзили четыре горла наблюдателей, стоящих на крышах. Еще не успели их тела упасть на землю, как я бросил еще один нож в стрелка. У него был выбор, выстрелить в меня или попытаться отбить нож. Он выбрал второй вариант. Однако его это не слишком спасло. В тот момент, как он поднял арбалет и отбил мой нож, в его шею воткнулся второй. Потому что я бросил в него два ножа с небольшим промежутком по времени. Его не спасли ни его реакция, ни внешнее защитное поле, ни духовный доспех, укрепляющий его тело. Для духовного оружия все это было ничем. Упавшие сверху тела стали стартовым гонгом для остальных бандитов. Все они выхватили оружие и бросились на меня. Все, кроме их командира, который в шоке смотрел на убитых мной его подопечных. Выхватив свой меч, я прыгнул назад и провел горизонтальную атаку назад. Сразу у двоих нападавших на меня на горле появились красные полосы, из которых стало быстро выливаться кровь. Они умерли, прежде чем успели хоть что-то понять. Мой меч с легкостью рассек их защиту и плоть, даже не замедлившись ни на мгновение. Такова была сила духовного оружия. С ним даже простой воин, вроде меня, мог с легкостью убивать более сильных и опытных ветеранов на раз, два, три. «Так же легко, как кур резать», — подумал я тогда. Потеряв за несколько секунд семерых товарищей, бандиты наконец-то испугались. Они просто не понимали, что происходит, поэтому запаниковали. Один из бандитов, решивших напасть сверху, высоко подпрыгнул и занес свой меч над головой, но в последний момент передумал и хотел избежать столкновения, но ничего не мог поделать, находясь еще в полете. Молниеносный удар мечом вверх разрубил его пополам, кровь дождем полилась с неба. Еще один из бандитов, не выдержав такого зрелища, повернулся ко мне спиной и попытался сбежать, громко крича, от ужаса. Только я не мог его отпустить так просто, поэтому, применив призрачные шаги, оказался у него за спиной и воткнул ему свой меч под лопатку. Окровавленное лезвие вышло из его груди, оборвав его жизнь. Я замер, так и держа мертвое тело своим мечом, бандиты также замерли, не смея пошевелиться. В живых из всего их отряда остались только трое, в их глазах плескался первобытный ужас. Еще никогда они не встречали человека, так легко убивавшего других, тем более ребенка, с таким черствым и жестоким сердцем. «Разве я говорил вам, что вы можете уйти?» — сердито спросил я оставшихся бандитов. — Мой меч еще не напился крови, так что я прошу вас остаться. — Ты, щенок, как смеешь ты убивать моих людей! — совсем потеряв голову от произошедших вокруг смертей, взвыл глава бандитов. — В этом ты можешь винить только свою удачу, — издевательски повторил я его слова. Это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения бандитского мастера. Он применил против меня боевой навык третьего уровня, разрывающее пространство стрела. Тот самый навык, что практиковал и я. Он был очень распространен среди военных, так что можно было предположить, что до того, как стать бандитом, он был солдатом. Возможно, даже офицером. До того, как его жизнь пошла под откос. Зная все сильные и слабые стороны этой атаки, я просто бросил в его сторону труп, все еще висящий на моем мече. При соприкосновении со стрелой произошел выброс силы, и тело несчастного просто разорвало на куски. Вся улица в очередной раз обогрелась кровью и внутренними органами. Зрелище оказалось примерским. — Но зачем же ты так с ним? Разве он не был твоим товарищем? — продолжал я глумиться над бандитами. Похоже, необходимость все время быть хорошим мальчиком на людях меня изрядно достала, и мне захотелось выплеснуть свою истинную сущность безжалостного охотника на монстров. Мы всегда смело смотрим смерти в лицо и смеемся над опасностью. Ибо только находясь на волоске от смерти, мы по-настоящему живем. Именно поэтому они из-за нашей силы и влияния нас так боятся и уважают. Мастер бандитов буквально взревел от злости, но предпринимать еще что-то пока не спешил. Его разум слишком затуманило злость, и он боялся совершить непоправимую ошибку. Он больше не недооценивал своего врага. Хоть перед ним и был всего лишь ребенок своими действиями, он больше походил на демона, чем на человека. Тут любой неверный шаг мог стать последним. Оставшиеся два бандита уровня ветеранов Вообще боялись лишний раз вздохнуть и привлечь внимание этого маленького чудовища на себя. Он убивал их друзей слишком быстро, не испытывая и капли сострадания. Оба уже проклинали тот момент, когда согласились на эту непыльную работенку. Их отряд считался одним из лучших в городе и пользовался заслуженной славой. Однако сегодня от них практически ничего не осталось за несколько минут. Этот маленький демон в самом деле был очень страшен и непредсказуем. Почему-то им казалось, что он играет с ними, словно кошка с мышью. Та тоже, поймав мышь, не сразу ее убивала, предпочитая немного помучить перед смертью. Предводитель бандитов наконец-то смог взять себя в руки и с трудом выдавил из себя. «Благородный господин, возможно, мы обознались». Ему было невероятно трудно сказать эти слова, однако он боялся, что двое его оставшихся друзей также бесславно умрут, если он ничего не предпримет. «Зачем же так бессовестно лгать? Я же специально уточнил этот вопрос перед началом нашего боя», — извительно сказал маленький монстр, сверля оставшихся в живых жестоким взглядом. Лицо главаря тут же перекосило, Он действительно забыл о тех дерзких словах в начале боя, посчитав их незначительными. Теперь он жалел только о том, что проигнорировал их. «Что тебе нужно?» Просчитывая все возможные варианты к отступлению, спросил он. «Хоть его противник и был всего лишь мальчишкой десяти лет, едва начавшим восхождение по уровню воина, его духовное оружие и скрытые возможности были слишком шокирующими». Здраво оценив свои силы, он не думал, что сможет победить его. Точнее, не сможет сделать это быстро и не привлечь внимание других экспертов в городе или страже. Лучшей стратегией на данный момент было быстрое отступление. Только вот парень совсем не собирался их так просто отпускать. «Я хочу знать, кто меня заказал», — выдвинул свои условия жуткий ребенок. «Нас наняли через посредника. Я понятия не имею, кто это был». — честно ответил глава бандитов. Он уже понял, что влез в разборки между благородными семьями и мог винить в этом только свою жалкую судьбу и плохую удачу. — И кто же твой посредник? — зловеще улыбнувшись спросил мальчик. От него так и повеяло желанием убивать. Его аура убийцы-чудовищ с младенчества купавшегося в их крови быстро разлилась по переулку, заставляя бандитов дрожать от страха. Только теперь они в полной мере поняли, кто такие охотники на монстров. — Я скажу, только пообещаю, что отпустишь нас! — в отчаянии закричал главный бандит. — Конечно, я обещаю! — лукаво улыбаясь, поклялся парень. — Тебя мне заказал пройдоха по кличке Малой! — с трудом выдавил из себя бандит. Сдавать посредников было не принято в воровском мире, однако именно на такой случай их и использовали. И за это риск им платили. Конечно, будь у него выбор, глава бандитов не сказал бы и слова, и попытался сбежать, только он заметил на себе внимание трех очень сильных людей, что находились рядом. Если бы не они, он и слова бы не сказал. «Где его можно найти?» — равнодушно спросил мальчик, делая знак рукой своим людям. «В трущобах старого города есть притон под названием «Яма». «Он там постоянный посетитель», — выпалил бандит с опаской, озираясь вокруг. Из тени переулка показались строя, все они были на уровне мастера и излучали грозную ауру. К большому удивлению бандита, среди них была невероятно красивая женщина. Ее кнут ту же секунду обвил его шею. «Ты же обещал меня отпустить!» — в панике закричал главарь. «Я тебя отпускаю, а вот они работают на моих невест». И мне не подчиняются. Договаривайся с ними сам, ухмыляясь, заявил дьявольский ребенок. Моя госпожа приказала мне убивать всех, кто замыслит зло против ее жениха, прошипела Селена, после чего резко потянула за свой кнут и легко срезала голову бандиту. Господин Ли Синхва воткнул свой отравленный клинок в спину бандиту уровня воина. Второго разрубил своим огромным мечом. Ким Сиджу. Последнее, что перед смертью услышала отрубленная голова, были слова злого мальчишки. Найдите этого посредника и узнайте, кто меня так не любит. У Прайдохи по прозвищу Малой было плохое настроение. После того, как он согласился на последнее задание, тревожное предчувствие преследовало его день и ночь. Он даже иногда жалел, что согласился на эту работу. Однако огромные деньги, что заплатил тот молодой дворянин, не оставили ему выбора. Малой был очень жаден до денег и не смог устоять перед искушением. Хоть все его инстинкты и кричали не ввязываться, он не смог отказаться от таких деньжищ. Однако стоит отдать ему должное, он всегда доверял своим инстинктам и решил подстраховаться. В таком деле, что он задумал, больше всего опасности исходило именно от заказчика, так как нередко он после успешного завершения дела предпочитал рубить все концы, что для посредников обычно заканчивалось плачевно. И почуяв неприятности, Малой нанял личную охрану, состоящую из чертовой дюжины головорезов. Все вместе они засели в притоне под названием Яма и теперь ждали завершения дела и следующих за этим последствий. Его охрана обычно играла в азартные игры в общем зале, в то время как он сам пытался забыться в компании женщин легкого поведения и бутылки крепкого вина. Сегодня нанятые им бандиты должны были пойти на дело, от чего он нервничал больше обычного, поэтому напивался с самого утра и даже раскурил парочку наркотиков, чтобы окончательно забыться. Ему было свойственно сбегать от проблем вместо того, чтобы... «решать их». Малой был очень худой, что при его довольно высоком росте делало его похожим на скелет. В сущности, только поэтому его прозвали так. В первое время он работал вором. При его субтильности он мог легко проникать в дома через дымоход. Однако, когда он вырос, ему пришлось закончить эту карьеру и заняться чем-то еще. И его выбор пал на посредничество. Лежа в постели в компании девушек, малой никак не мог понять, почему посланный им отряд еще не вернулся с докладом. Почему убийство одного ребенка может занять так много времени? Чем больше проходило времени, тем больше он нервничал. Он нанял лучшую команду, которая согласилась принять заказ на убийство ребенка. Такого рода задания даже в темном мире не поощрялись. Далеко не каждый бандит согласился бы на такое. Еще и по этой причине посредником выбрали именно его. Малой никогда не заморачивался подобными вещами. Ему было абсолютно все равно, кого убивать, женщины или детей, и главное, чтобы платили хорошо. Рибой сидел в общем зале притона под названием «Яма». Уже неделю он с товарищами охранял посредника. Задание вполне распространенное среди бандитов и не сулившее больших проблем. Обычно посредника опасался нанятой им же команды, если задание содержало подвох, о котором он им не сказал. В таком случае их работой будет только усмирить людей, солдафона, и хоть у него и была грозная репутация с ним можно было справиться и силами его отряда, хотя с самим солдафоном могли возникнуть проблемы. Но это, можно сказать, был умеренный риск, вполне соответствующий оплате. В его отряде все, включая его, были уровня ветерана и могли создать проблемы даже практику уровня мастера. Чего он никак не мог представить, так это того, что по их душу явятся сразу три мастера. И, судя по их действиям, они были даже не от нанимателя, что изредка, но тоже случалось. Здоровенный мужик, с легкостью двигающийся в полном рыцарском доспехе, без лишних слов разрубил своим огромным мечом стол для игры в кости и прорычал. «Где малой?» Двое его напарников, парень в кожаной броне и черном плаще с кинжалом на изготовку и очень красивая девушка в коже с кнутом, в изящных руках, стояли за его спиной. Все трое были опытными бойцами, к тому же владели духовным оружием. — Во что же мы умудрились влипнуть? — горестно простонал про себя Рибой, осматривая пришельцев. Хоть их и было в четыре раза больше, у бандитов просто не было шанса победить. На этот раз удача отвернулась от них. — У вас есть всего два варианта. Первый — вы говорите, где малой. И тогда остаетесь живы. Второй вы умираете, пытаясь его спасти. — Что выбираете? — стервозным голосом спросила красавица с в руках. Рибой в самом деле столкнулся с непростым выбором. Если бы он был солдатом или даже наемником, то постарался бы спасти клиента, но, к несчастью для малого, он был всего лишь бандитом. Так что даже не раздумывая, выбрал первый вариант. — Он наверху! «Развлекается со шлюхами!» — практически сразу выпалил Рябой. «Пусть он и потеряет часть своей репутации, но хоть останется жив!» «Ли, проверь!» — попросила девушка. Тут же мужчина в черном плаще накинул капюшон и отступил к одной из балок, удерживающих крышу. После чего буквально растворился в ее тени. Такая демонстрация силы заставила бандитов трепетать, убивать из тени считалась визитной карточкой гильдии убийц. Очень немногие еще обладали такими навыками. Рибой обрадовался, что сделал правильный выбор. Перед такими монстрами они не продержались бы и пары минут. Мы оставили вас в живых только, чтобы предупредить остальных. Любого, кто возьмет заказ на мальчика по имени Колсон, будет ждать такая судьба. Жестоко сказала девушка, бросая в руки Рибова. Чью-то отрубленную голову. Растерявшись от такого резкого поворота, Рибой поймал брошенную ему в голову. На него мертвыми глазами уставился солдафон. Его лицо перекосило в ужасе, но Рибой сразу его узнал. Единственный в городе бандит у уровня мастера был легко убит неизвестными. Я понял. Я всех предупрежу, закивал, как болванчик Рибой, не смея оторвать взгляд от мертвого лица. Тут со второго этажа послышались крики, а потом с лестницы кубрим спустился Малой. Один его глаз был подбит и сильно опух. Он сломал себе руку, пока падал с лестницы. Он был очень напуган и сбит с толку. Его одурманенный алкоголем и наркотиками мозг никак не мог собраться. Здоровенный мужик в ране взял Малого за левую ногу и как сломанную игрушку потащил его на улицу. Посредник вопил от боли в сломанной руке, и умолял помочь ему, однако бандиты лишь отводили взгляды в сторону от него. Не сказать, что им стало стыдно, просто им было неприятно на это смотреть. Больше всего на свете малой боялся боли. Поэтому, когда его привели на безлюдный склад и, подвесив на веревке вниз головой, стали избивать, единственное, что его мучило больше всего, почему никто не задавал ему вопросов, Он хотел все рассказать, даже жаждал этого. Пусть после этого его карьера посредника закончится. Главное, он перестанет испытывать всю эту боль. Еще через пару минут, не услышав долгожданных вопросов, он заплакал. — Пожалуй, хватит. Думаю, он уже готов. — раздался женский голос. Малой тут же разрыдался еще больше. — Я все скажу! — всхлипывая, начал говорить он. — Кто тебя нанял? Улыбаясь, спросила девушка: «Меня нанял сын первого министра Артем Столяров, — выпалил он на одном дыхании. Сын первого министра? Ты уверен? Удивленно спросила девушка. Да уверен. Раньше он уже обращался ко мне с некоторыми деликатными просьбами. Ничего серьезного. Проучить или ограбить кого, инсценировать нападение и дать ему покрасоваться перед дамами. Мы уже давно сотрудничаем. Продолжая всхлипывать, продолжал убеждать нас он. — Это заказ его личный или его отца? — перестав улыбаться, спросила девушка. — Его личный. Он сказал, что этот наглый пацан покусился на его девушку, — в страхе начал рассказывать он. — Насколько я понял, он ее очень ценит и готов ради нее на все. «Как нам его найти?» — зловеще улыбнувшись, спросила Селена. «Он же сын первого министра, его нельзя трогать!» — снова заплакал малой. «Он должен умереть!» — решительно заявила Селена Пак. «Не думаю, что это разумно. Мы не в своем городе, это может поставить под удар нашу миссию», — заявил Ким Сиджу. «Но мы же не можем все так оставить!» — взвилась девушка. «У меня есть одна идея», — злобно ухмыльнувшись, предложил Ли Синхва. «И какая же?» — успокоившись, спросила Селена. «Мы пошлем к нему его с предупреждением», — указал пальцем на висящую вниз головой избитого посредника. «Думаешь, он будет сотрудничать?» — с сомнением спросил Сиджу. «У него не будет выбора», — заверил его Синхва. «Действуй», — одобрила Селена. Лисин подошел вплотную к Малому и достал свой духовный кинжал. Он медленно поднес его к глазам посредника и сказал, — Это отравленный кинжал. Специально для тебя я приготовил особенный яд с отсроченным действием. Как только я вонжу кинжал тебе в ногу, яд начнет медленно распространяться по твоему телу. При этом он будет причинять жуткую боль. Если ты хочешь получить противоядие, то сделаешь для меня одну вещь. — Но если ты не справишься, ты умрешь в жутких мучениях, — заверил малого Синхва. — Не надо, господин, я и так все сделаю, — отчаянно закричал малой. — Я не могу рисковать, — сказал Ли и воткнул острие кинжала ему в ладышку. У тебя есть порядка четырех часов. Найди своего заказчика и передай ему, что мы скоро придем за ним. «Поторопись и вернись вовремя», — добавил он одним движением, перерезая его путы. Свалившись вниз, малой больно ударился лицом о каменный пол. Тут же из рассечённой брови полилась кровь, заливая глаза. Его путы ослабли, и теперь он снова смог встать на ноги. Все тело немилосердно болело. Больно было стоять, сидеть, ходить, даже дышать было больно. Но времени осталось слишком мало. Малой отчетливо чувствовал боль, которая расходилась по телу от отравленной ступни. Ему нужно было успеть. Он совсем не хотел умирать. Ему было очень страшно. Эти ужасные безжалостные люди со злыми лицами пугали его до дрожи. Малой проклинал себя за то, что связался с этим делом. Он хромал по направлению к центру города и старался не показываться на глаза патрулям стражи. Если его в таком виде увидят, то непременно задержат, и это будет равносильно его смерти. Нога с каждым шагом болела все больше и больше. Он уже практически не чувствовал свою ступню, пальцы на ноге перестали его слушаться. И уже вся нога оказалась деревянным протезом. Скрываясь в тенях и проходя по темным переулкам, малой достиг своей цели. Он уже потерял всякое понятие о времени. Весь этот путь казался ему невероятно долгим, полным страдания и боли. Его разум немного помутился. Но он еще помнил, что должен был сделать, чтобы выжить. Боль уже поднялась выше колена и продолжала быстро распространяться дальше. Трясущейся правой рукой он открыл заднюю дверь в небольшом домике, расположенном возле квартала ремесленников. Именно здесь он должен был встретиться с заказчиком, отчитаться и получить остаток денег. Как обычно, его встретил охранник молодого господина. Увидев, в каком состоянии пребывал пройдоха, он поморщился, но все же его тщательно обыскал и только после этого пропустил в комнату господина. Артем Столяров изнавал от нетерпения, его связной с темным миром опаздывал. Артем многим рисковал, устраивая такое нападение. Этот мальчишка чем-то был очень важен его величеству. Когда он попросил своего отца помочь ему устранить парня, тот обрушился на него с бранью. Он строго-настрого запретил ему провоцировать мальчишку, так что ему пришлось действовать самому, да еще тайно. Хорошо еще у него был выход на темный мир, минуя людей его отца, так сказать, напрямую. С малым он познакомился уже давно и не раз пользовался его услугами. Тот его еще ни разу не подводил. Когда в дверь постучали, Артем встрепенулся от неожиданности и тут же разозлился. Когда закутанная в темный плащ фигура появилась в комнате, Столеров, набросился на нее с криками. «Почему так долго?» Неужели так трудно убрать десятилетнего мальчишку? — Шеф, все пропало. Парень выжил, мои люди мертвы, их всех убили, — начал лепетать малой. Сильная резкая боль добралась до его желудка, отчего он согнулся в три погибели. — Что произошло? — Быстро рассказывай! Вскочив со стула и схватив за грудки малого, Артем притянул его к себе, попутно сбросив с него капюшон. Его избитое и испачканное кровью лицо предстало перед ним во всей красе. «Они настоящие демоны! Они пытались меня!» Продолжал бормотать малой, начиная терять связь с реальностью. «Ты рассказал им про меня?» — воскликнул Артем, догадавшись о произошедшем. «Рассказал, да, рассказал. Они просили что-то передать». «Что же они просили передать?» Речь малого превратилась в бессвязное бормотание. Тут из его рта начала безостановочно течь кровь, но малой, казалось, не замечал ее, продолжая бормотать. — Четыре часа. Должен передать сообщение. — Какое сообщение? — А, я вспомнил! — радостно воскликнул он, и его жуткое лицо озарила улыбка. — Они просили передать, что доберутся до тебя! — радостно прокричал малой прямо в лицо Артему, забрызгав при этом его своей кровью. Крови было так много, что казалось, она никогда не закончится. Малой умер сразу, как сказал свои последние слова. На его лице так и замерла счастливая улыбка. Он вспомнил и передал сообщение, такое важное для него сообщение. Артем Столяров с ужасом отбросил от себя мертвое тело. После смерти лицо Малого тут же почернело и стало разлагаться прямо на глазах. Его кровь стала дымиться, выпуская на волю сильный духовный яд. Весь перепачканный ядовитой кровью Артем стал судорожно срывать с себя одежду и бросать ее на пол. Он вытирал своей одеждой запачканной кровью лицо и руки, но каждый раз ему казалось, что этого мало, а кожа начинает жечь яд. Он раздевался до тех пор, пока не оказался совсем голым после чего он выбежал к своему охраннику и полным паники голосом закричал. «Быстрее нам! Нужно вернуться домой! Они меня убьют! Ты понимаешь, они не сумасшедшие, безжалостные демоны!» После чего выбежал на улицу голышом и побежал в таком виде в сторону дома. Ошарашенному охраннику только и осталось, что бежать за ним следом и пытаться хотя бы укутать его в свой плащ. Во временной резиденции семьи Сон три темные фигуры проскользнули внутрь, после чего, переодевшись, как ни в чем не бывало, занялись своими привычными делами. Вечером все они собрались в комнате молодого господина, сегодня он специально взял разрешение переночевать дома. Детям его возраста учителя академии делали поблажки такого рода. Что удалось узнать? — равнодушно спросил Келл, когда все собрались. — Головорезы через посредника наняли Артема Столярова, сын первого советника Его Королевского Величества. Скорее всего, действовал по личным мотивам. Начал свой доклад Ли Синхва. — Личным мотивом? Не помню, чтобы с ним вообще пересекался, — удивился юноша. — Он друг детства принцессы и, по слухам, влюблен в нее до безумия вставила селена Пак. «Значит, из-за принцессы», — печально вздохнул Кэл. «Скорее всего, да», — подтвердил Синхва. «Что вы предприняли?» — равнодушно спросил Кэл. «Отправили ему послание. Его отец может доставить нам проблемы, так что мы не стали спешить и действовать без ваших указаний», — серьезно сказал Ли. «Послание было доходчивым?» — бесстрастно спросил мальчик. «Более чем да», — улыбаясь, заверил Синхва. «Тогда посмотрим, как он прореагирует», — предложил Кел. «Уже отреагировал», — усмехнувшись, сказала Селена. «Так быстро? И какова была реакция?» — заинтересовался мальчик. «После встречи с нашим посыльным Артем пробежал голышом полгорода, крича, что его хотят убить. Потом, по возвращении домой, он признался отцу в том, что натворил, за что был нещадно бит палками». Успокоившись, Столяров-старший отправил сына в северный гарнизон в ссылку, после чего отправил вам целую подводу с ценными подарками и деньгами с просьбой помиловать его дурного сына. Расплывшись в довольной улыбке, сообщил Синхва. «Подарки хорошие?» — заинтересовался Кэл. «Более чем», — улыбаясь, заверила его Селена. «Тогда сообщите ему, что я принимаю подарки и милую его сына на этот раз». Но если это повторится, пусть не жалуется на мою жестокость, — величественно приказал Кэлсон. «Будет исполнено», — заверил его Ли Синхва, специалист по передаче сообщений.